Методические указания Перед началом массажа необходимо установить возраст и профессию пациента, а также диагноз. После этого исследует состояние соединительных тканей. Это позволяет определить, близко ли к коже или к фасциям находятся изменения в соединительных тканях, а также перемещаемость соединительных тканей, в результате чего выявляются диагностические или терапевтические зоны. Диагностические зоны – это зоны, соответствующие пораженному органу, например, сердечная зона у пациентов с заболеваниями сердца. Терапевтические или так называемые клинические немые зоны – это зоны, которые не обязательно имеются у больных. Опыт показывает, что нужно выявлять клинические немые зоны и с них начинать массаж. Диагностические зоны массируют позже. После этого определяет вегетативное состояние больного, то есть физиологическое исходное состояние его перед лечением. Спокоен, возбужден, потлив. Во время массажа необходимо учитывать вегетативные реакции. То есть массажист должен наблюдать за больным, выяснять, как он себя чувствует, ни в коем случае не задавать наводящих вопросов. Необходимо обращать внимание на субъективные ощущения больного, чувство давления или плохого состояния в целом и тому подобное. Реакция кожи при нормальных зонах соединительных тканей проявляется ее покраснением, или ощущением тепла. Исключением являются ангиоспастические заболевания, при которых такой реакции нет, или она очень слаба. Перед каждым сеансом необходимо выяснить, нет ли у пациента ощущения боли, усталости, голода. Любое лечение нужно начинать с банального вопроса – как вы себя чувствуете? Ощущение холода после массажа является признаком симпатической реакции – холод, гусиная кожа. Этого быть не должно, так как в результате массажа должна появляться парасимпатическая реакция – тепло и покраснение кожи. При симпатической реакции последующие процедуры проводят таким образом, чтобы переключить реакцию на парасимпатический отдел. Например, в заключительной части массажа соединительных тканей на подвздошном гребне можно использовать длинные движения и таким образом вызывать симпатические реакции. А в дальнейшем эти движения следует продолжать в области крестца. Длительность массажа В начале лечения Массажист должен хорошо определить состояние соединительных тканей. Если они очень напряжены, то работать нужно медленнее. Длительное натягивание не рекомендуется, в этих случаях лучше только передвижение. Необходимо обращать внимание на реакции, головные боли, гусиная кожа, потливость, а не менее. Первые процедуры длится 40 минут, иногда 50-60 минут. При уменьшении напряжения ткани можно сократить длительность процедуры до 30 минут, но не более, так как менее длительная процедура бесполезна. Массаж соединительных тканей вызывает раздражение вегетативной нервной системы, которая вначале проявляется нервными и гуморальными реакциями. При быстрой работе и малой продолжительности массажа появляется опасность отрицательных реакций. После массажа пациент может идти домой, так как гуморальные реакции развиваются через 2 часа. После массажа пациент не должен выполнять тяжелую физическую работу, иначе не будет успеха. Если же пациент почувствовал усталость непосредственно после процедуры, то ему необходимо поесть здесь же, на кушетке, кусочек шоколада. Чем замедляется наступление парасимпатического действия? Исключением являются ангиспастические заболевания. При этом переключение симпатического на парасимпатический отдел желательно проводить немедленно. Такой пациент должен сразу же после массажа отдохнуть два часа, чтобы ускорить переход от одной фазы к другой. Это зависит от диагноза, от исходного вегетативного состояния и от выраженности ощущений царапания и рези при массаже. Ткани крестца являются определенным центром, поэтому начинает массаж с этой области. Зону сердца не массируют в начале лечения, подходить к ней нужно осторожно. При острых заболеваниях массаж не проводится за некоторым исключением – мигрень, болезненные менструации. В начале курса лечения ткани очень напряжены, поэтому следует работать очень осторожно. Если массажными движениями напряжение не снимается – то надо проводить легкие движения снизу вверх учащенные движения не дадут желаемого результата. Каждый сеанс заканчивается неспецифическими движениями поглаживанием нижней частью грудной клетки подвздошного гребня.